«Искры от наших клинков обратят их в бегство! Разве такое дурачье посмеет сунуться в этот кроваво-огненный круг? Не отходи от меня, друг Скопен. Если по несчастной случайности мне будет нанесен чувствительный удар, ты примешь меня в свои объятия», — отвечал Матамор, очень любивший, когда прерывали его поединок. «Идите же, отважно, навстречу и преградите ему путь», — сказал слуга подталкивая своего господина. Видя, что отступление отрезано, мотоморно хлобучил шляпу до бровей, подкрутил усы, положил руку на чашку своей гигантской рапиры и, приблизясь к Леандру, смерил его с ног до головы самым, что ни наесть дерзким взглядом. Но все это было пустое фанфаронство, потому что зубы его громко стучали, а тощие ноги дрожали и гнулись, словно тростник под ветром. У него оставалась последняя надежда устрашить Леандра громовыми раскатами голоса, угрозами и похвальбами, ибо зайцы часто рядятся в львиные шкуры. — Известно ли вам, сударь, что я, капитан Матамор, отпрыск славной фамилии Куэрна де Карнасан, и свойственник не менее знаменитого рода Эскобомбардонда-ла-Паперандонда, а по женской линии являюсь потомком Антея. Да хоть бы вы явились с луны, презрительно передернув плечами, отвечал Леандр. Мне-то какое дело до этой билиберды? — Черт подери, сударь! Сейчас вам до этого будет дело, а пока не поздно, убирайтесь прочь! Я пощажу вас. Мне жаль вашей молодости. Взгляните на меня. Я гроза вселенной. За с курносой. Проведение могильщиков. Где я прохожу? Там вырастают кресты. Тень моя едва решается следовать за мной в такие опасные места. Я таскаю ее. Вхожу я только через брешь. Выхожу через триумфальную арку. Подаюсь вперед, точно делая выпад, подаюсь назад, парируя удар, ложусь, значит, повергая врага, переправляюсь через реку, значит, это река крови, а мостовые арки — это ребра моих противников. Я упиваюсь разгулом битву, убивая, рубя, разя, круша направо и налево, пронзая насквозь. Я швыряю на воздух коней вместе со всадниками, как соломинки переламываю кости слонов, Беря крепость приступом, я взбираюсь на стены с помощью двух пробойников и голыми руками извлекаю ядра из пушечных жорл. Ветер от взмаха моего меча опрокидывает батальоны и точно снопы на таку. Когда Марс сталкивается со мной на поле битвы, он бежит, боясь, что я его уложу на месте, хоть и зовется богом войны. Словом, отвага моя столь велика и ужас, внушаемый мною столь силен, что до сей поры мне, обтекарю смерти, «Доводилось видеть любых храбрецов лишь со спины. «Ну что же, сейчас вы увидите одного из них в лицо», заявил Леандр, награждая левый профиль Матамора, увесистой пощечиной, смачный отзвук которой прокатился по всей зале. Бедняга качнулся в бок и едва не упал, но вторая, не менее внушительная пощечина, с другой стороны восстановила его равновесие. Во время этой сцены на балконе появились Изабелла и Зербина, лукавая субретка покатывалась со смеху, а госпожа ее приветливо кивала Леандру. В глубине сцены показался Пандольф в сопровождении нотариуса и, растопырив все десять пальцев, вытаращив глаза, смотрел, как Леандр колотит Матамора. Клянусь шкурой крокодила и рогом носорога, завопил хвостун. Могила твоя разверстая, я столкну тебя в неё, мошенник, проходимец, бандит. Лучше бы тебе было дёрнуть за уст тигра или змею за хвост в индийских лесах, за детям Матамора. на это не отважился бы сам Плутон со своим двузубцем. Я бы не зверг его садского престола и завладел бы прозерпиной. Ну же, наголо... Мой смертоносный клинок, выглянь на свет, сверкни на солнце, и как в вонзись в живот безрассудного наглеца. Я алчу его крови, его мозга, его потрохов, я вырву души из его глотки. Говоря так, мотомор напрягал все жилы, вращал глазами, щелкал языком, будто всячески старался вытянуть непокорный клинок из ножен. Он весь вспотел от усилий, но смертоносная сталь предпочитала остаться нынче дома, как видно, опасаясь потускнеть от сырого воздуха. Леандру прискучило смотреть на эти смехотворные старания. Он дал хвостуну такого пинка, что тот отлетел на другой конец сцены, сам же, отвесив грациозный поклон Изабелле, удалился». Мотомор, лежа на спине, болтал в воздухе своими тонкими стрекозьими ногами. Поднявшись с помощью Скопэна и Пандольфа и убедившись, что Леандр ушел, он сделал вид, будто захлебывается от бешенства. Сделай милость, Скопен, стени меня железными обручами. Я сейчас лопну от ярости, разорвусь, как бомба. А ты, коварный клинок! предаешь своего господина в роковую минуту. Вот какова твоя благодарность за то, что я всегда поил тебя кровью славнейших воинов и бесстрашнейших дуэлистов. Мне следовало бы переломить тебя коленом на тысячу кусков за трусость, измену и вероломство. Но ты дал мне понять, что истинный воин всегда должен быть готов идти на приступ, а не предаваться любовной неге. Правду сказать, за всю эту неделю я не обратил в бегство ни одной армии, не сразил ни дракона, ни другого чудовища, не снабдил смерть положенным рационом трупов. Державчина ржавчина покрыла мой меч, ржавчина стыда, плесень праздности — На глазах у моей избранницы этот молокосос посмел смеяться, глумиться надо мной, задирать меня. Мудрый урок. Философическое поучение. Нравственное назидание. Отныне я ежедневно буду убивать перед завтраком не меньше двух-трех человек, чтобы рапира моя не ржавела в ножных. А ты напоминай мне об этом. Леандр того и гляди, вернется, заметил Скопен что если мы все разум попробуем извлечь из ножен ваш грозный клинок. Матамор уперся в камень, скопен ухватился за рукоять, пандольф за скопена, а нотариус за пандольфа, и после нескольких попыток клинок, наконец, поддался усилиям троих шутов, которые, содрав конечности, покатились в одну сторону, а сам бахвал в другую, потрясая в воздухе башмаками и все еще держась за ножны. Когда его подняли, он схватил рапиру и высокопарно изрек. «Теперь Леандру пришел конец! Единственный для него способ избавиться от смерти — это перебраться на какую-нибудь отдаленную планету, ибо даже из недр земли я извлеку его, чтобы пронзить мечом. Если он еще раньше не обратится в камень, от моего устрашающего медузоподобного взгляда. Несмотря на такой афронт, упрямый старик Пандольф по-прежнему верил в отвагу Матамора и настаивал на своей нелепой затее выдать дочь за столь блистательного рыцаря. Изабелла ударилась в слезы, уверяя, что предпочтет монастырь подобному браку. Зербина держала в сторону Леандра и клялась своим целомудрием, не дурна клятва, нечего сказать, что расстроит эту свадьбу. Матамор приписал такой холодный прием избытку девичьей стыдливости. Благовоспитанные особы не выставляют своих чувств на показ. Кроме того, он еще не успел поухаживать по-настоящему, не показал себя во всем своем великолепии, подражая в этом скромности Юпитера по отношению к Семеле, которая обратилась в горсть пепла от того, что пожелала увидеть своего божественного любовника в блеске его могущества. Не слушая болтуна, обе женщины скрылись в доме. Матамор, желая быть галантным кавалером, велел слуге принести гитару, поставил ногу на тумбу, и начал щекотать брюшко инструмента, чтобы вызвать у него мелодический смех. А сам принялся по-испански урлыкать куплеты сегидильи с такими взвизгиваниями, с такими гнусавыми, мяукающими нотами, словно это кот раминогробис, пел серенаду сидящий на крыше белой кошечки. Пувшин воды, выплеснутый на него зербиной под коварным предлогом поливки цветов, не охладил его музыкального пыла. «Эта прекрасная Изабелла плачет слезами умиления», — объяснил Матамор. «Ведь во мне герой сочетается с виртуозом, и лирой я владею не хуже, чем мечом». К несчастью, Леандр, бродивший поблизости и обеспокоенный звуками серенады, снова появился на сцене, и, не желая, чтобы этот шут музицировал под балконом его возлюбленной, вырвал гитару из рук Матамора, который остолбенел от ужаса. Затем со всей силой хватил его той же гитарой по черепу, так что инструмент раскололся, и голова хвостуна просунулась в дыру, а шея оказалась зажатой, как в китайской колодке». Не выпуская грифа гитары, Леандр принялся таскать злополучного мотомора по всей сцене, встряхивал его, стукал о кулисы, чуть не подпаливая огнями рампы, что производило превосходный комический эффект. Позабавившись вдоволь, Леандр внезапно отпустил соперника, и тот шлепнулся на живот» в образете горемычного Матамора, в этой позе, будто покрытого сковородой вместо головного убора. На этом беды его не кончились. Слуга Леандра, известный своей нестощимой изобретательностью, придумал каверзную уловку, чтобы помешать браку Изабеллы и Матамора. Подученная им некая Доролиса, особо весьма кокетливая и легкомысленная, выступила на сцену, в сопровождении братца которого играл тиран, принявший самое свое свирепое обличие, и прихвативший две длинные рапиры, сложив их под мышкой крест-накрест, что придавало им особо грозный вид. Девица пришла жаловаться на Матамора, который ее соблазнил и покинул ради Изабеллы, дочери Пандольфа. А такое оскорбление можно смыть только кровью. «Поскорее расправьтесь с этим головорезом», торопил Пандольф своего будущего зятя. «Вам, доблестнейшему воину, кого не отпугивали орды сарацинов, это покажется пустяком». После ряда забавных уверток Матамор, скрепя сердце, встал в позицию, но сам дрожал, как осина, И брат Доролисы первым же ударом выбил у него из рук рапиру, и ей же принялся лупить хвостуна, пока тот не запросил пощады.